и чуть не свалился на голову остальным коротышкам. Он был толстенький. Все карманы у него были набиты всякой всячиной, где сахарок лежал, где печеница. К тому же он надел на всякий случай калоши, а в руках держал зонтик. Общими усилиями пончика посадили в корзину, а за ним стали карабкаться остальные коротышки. Сахарин Сахариныч сиропчик,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 Один сиропчик остался внизу. «Почему ты не садишься?» спросили его. «Может быть, мне лучше не нужно?» ответил сиропчик. «Я очень толстенький. Вам там и без меня тесно. Боюсь, что перегрузка получится. Да не бойся, никакой перегрузки не будет. Да нет, братцы, летите без меня. Я вас тут подожду. Зачем мне стеснять вас?»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 Тут несчастье, а он смеется. «Никакого несчастья нет», — ответил Стекляшкин. «Просто этот воздушный шар рассчитан на 15 коротышек. Шестнадцать он не может поднять». «Значит, не полетят?» — спросил Топик. «Придется кого-нибудь оставить. Тогда полетят», — сказал Стекляшкин. «Наверное, не незнайку оставят», — сказала Мушка. «Сиропчик?»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 Вокруг сразу утихло. Все подняли головы и стали смотреть на Цветика. «Стихи!» — шептали коротышки. «Сейчас будут стихи!» Цветик подождал еще, чтобы установилась полная тишина, а потом протянул руку к улетевшему шару, покашлял немножко и сказал еще раз. «Значит так, стихи!»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 Все снова захлопали в ладоши, Малыши стащили Цветика с крыши И понесли на руках домой, А малышки срывали с цветков лепестки И бросали их Цветику. В этот день Цветик прославился так, Будто это он сам выдумал воздушный шар И полетел на нем в Поднебесье. Его стихи все заучили на память И распевали на улицах.